Издательство Эксмо. Правило номер 2. Нет никаких правил. Ты можешь всё. 20 важных шагов к успеху в жизни и спорте. Дэн Мильштейн. Читает Амир Рашидов. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещённые на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Одним из главных препятствий на пути к мечте можешь стать ты сам. Если будешь слишком серьёзно воспринимать тех, кто говорит тебе, что надо смотреть на вещи более приземлённо, что у тебя слишком заоблачные мечты и что стоит поставить планку пониже, слушая их, ты рискуешь тем, что однажды и сам начнёшь так думать. Будь осторожен в разговоре с самим собой, иначе другие люди решат твою судьбу за тебя. Верь в свою мечту. Вступление. У каждого человека, если он хочет в жизни чего-то добиться, должна быть мечта, и не одна, много. Твой путь к вершине это лестница, где на каждой ступеньке находится по мечте. Ты идёшь от крохотных к самым заоблачным, к тем, в которых даже стыдно признаться окружающим. Добился одной не купаешься в эйфории, не почиваешь на лаврах, а немедленно приступаешь к достижению следующей. Как бы хорошо тебе сейчас ни было, мечтай о большем. Этот принцип помогает мне никогда не останавливаться. У любого человека бывают взлёты и падения, иногда очень болезненные, даже страшные. Случается, что ты оказываешься на краю пропасти. Но правильно говорят, что в жизни гораздо больше сдавшихся, чем проигравших. От провала до успеха нас зачастую отделяет один шаг. Главное не опускать руки, не падать в эту пропасть. а идти и идти вперед. Я приехал из Советского Союза в Америку в 16 лет. Почти каждое утро, просыпаясь, смотрю в зеркало и вспоминаю тот день и тот путь, который с тех пор прошел. Я вообще не говорил по-английски. В моем кармане было лишь 17 центов, и надо было как-то жить. Но это был мой выбор. Я видел, через что проходили мои родители, дедушки с бабушками. И мечтал, чтобы моя собственная семья жила совсем по-другому. Для этого нужно было через многое пройти и многое перетерпеть. И мечта то, что помогло мне не сдаться в любых обстоятельствах и преодолеть все барьеры. Моими первыми мечтами было научиться хоть как-то понимать и говорить на английском языке, а ещё устроиться в супермаркет упаковщиком. Чуть позже купить ослепительно белые кроссовки с красивой зелёной надписью Nike за 20 долларов. Я часто приезжал в магазины и всё время их мерил, мечтая, что однажды они станут моими, но тогда не мог себе позволить и этого. Вскоре я устроился на работу в McDonald's. Мечтал ли я о большем? Конечно, да. Но здесь и сейчас выполнял работу так, будто это мой собственный бизнес. Я считал, что вытянул счастливый билет. Для многих мыть полы или переворачивать бургер было ниже их достоинства. Они халтурили, и делали всё нехотя, словно из-под палки. Я же считал работу в кафе быстрого питания шансом, возможностью для совершенствования, необходимым шагом к тому, чтобы кем-то когда-то стать. И потому, прежде чем грезить чем-то грандиозным и далёким, я мечтал выиграть корпоративное состязание всех Макдоналдсов в Америке. Победитель получал путёвку на общенациональную программу подготовки менеджеров. И я выиграл это соревнование, которое продолжалось полгода. Выиграл, потому что чётко знал, что хочу стать номером 1 и не желаю оставаться на одном месте. Я мечтал прогрессировать. И если для этого надо было лучше всех мыть полы и переворачивать бургеры, я должен был это делать. Это ведь тоже мечта. Пусть и маленькая и приземлённая, но через 100 ступенек сразу не прыгнешь. Их надо преодолевать постепенно. и быть лучше с каждым следующим шагом. Каждый день я пересаживался в центре города с одного автобуса на другой. Рядом с остановкой сверкало большое стеклянное здание, из которого выходили прилично одетые люди. Это здание, эти люди с белыми воротничками были для меня символами другой жизни, той, в которую я хочу попасть и обязательно попаду. Моей мечтой стала работа в этом небоскрёбе. Мне было 19 лет, и я учился в университете. Однажды во время очередной автобусной пересадки что-то заставило меня зайти туда в футболке, шортах и шлёпанцах и попросить, чтобы мне дали заполнить заявку на работу. Оказалось, что это банк. Наверное, я очень сильно мечтал, потому что меня туда взяли. За 2 доллара я купил в комиссионке костюм с галстуком и стал банковским работником. К 21 году я дорос в банке до должности генерального менеджера, чуть ли не самого молодого в истории. Но поработав за 4 года в трёх банках и занимая там высокие менеджерские посты, я ушёл в сторону от этой многообещающей карьерной лестницы, потому что у меня уже была другая мечта. Как считали многие окружающие, глупая и несбыточная. Мне же по душе был другой эпитет амбициозный. Мне было недостаточно быть банковским работником, и я хотел открыть своё дело, свою финансовую компанию, работающую в области ипотечных кредитов. И я сделал это в 24 года, взяв в аренду помещение, которое предыдущий владелец использовал как кладовку. Однажды в самолёте у меня в руках оказался журнал Банкир. Каждый апрель он публиковал список 200 ведущих банкиров США из 550.000 человек. Я читал очередной такой список и понял, что мечтаю однажды оказаться в нём на первом месте. Сказал себе: "Буду в нём номером 1". У тебя должны быть мечты, о которых даже стыдно кому-то рассказать. Эта мечта была как раз такой. Как и ещё одна: когда я стану номером 1, написать книгу о том, как сделал это. Прошло 9 лет. Всё это время я шёл к своей мечте, и представлял, как отреагирую, когда узнаю, что стал первым. Мы вошли в список 500 самых быстро развивающихся компаний в Соединенных Штатах. Сам я в рейтинге постепенно продвигался вверх из года в год, с 20-го места на 13-е, далее на 8-е, затем на 4-е. Среди моих клиентов уже было много знаменитостей, киноактеры, музыканты, спортсмены. И тут грянул мировой финансовый кризис 2008 года, который очень сильно ударил именно по ипотечному рынку. Но мы не дрогнули. Наоборот, это стало началом развития нашей компании. И сегодня у нас уже 49 офисов. Наши доходы поднялись на 343%. Это и позволило мне в апреле следующего года стать тем самым первым номером из 550 тысяч, о котором я так мечтал. 1 мартаский день 2009 года навсегда останется в моей памяти, так же как и день приезда в Америку, потому что я шёл к этой мечте много лет, но только для того, чтобы тут же пойти дальше, к следующей. Когда мне звонят, я всегда поднимаю трубку, где бы ни находился и сколько бы ни было времени. Этого же я требую и от своих сотрудников. Четверть часа ожидания для меня целая вечность. В моём кабинете шло совещание, когда мне позвонил главный редактор журнала Банкир и попросил об интервью. Я согласился и зайдя в соседний кабинет, ответил на несколько вопросов. А в конце главный редактор спросил: "Тебе не интересно, зачем я беру это интервью?" Я про себя подумал: "Какая мне разница?" В разгар кризиса банковская сфера была самой горячей темой для многих изданий и журналистов. Так что в таких звонках не было ничего особенного. И тут мой собеседник говорит: "В следующем месяце у нас выходит ежегодный рейтинг. Ты номер 1". К тому моменту я работал в банковском бизнесе уже 14 лет. И вот этот день настал. Эйфория продолжалась всего полминуты. После этого я зашёл обратно в свой кабинет, довёл совещание до конца, никому ничего не сказал. Когда все вышли, я на мгновение закрыл глаза, После чего похлопал себя по щекам и сказал: "Так, а что дальше?" Чего бы ты ни добился и как бы хорошо сейчас ни жил, мечтая о большем, призываю к этому и всех, с кем работаю, от рядовых сотрудников своих компаний до лучших хоккеистов НХЛ. В молодости у меня были амбиции стать номером 1 в бизнесе, получить признание в своём кругу, в очередной раз доказать родителям, каких вещей могу достичь. и показать всем остальным, если я, иммигрант из Советского Союза, приехавший в Америку без копейки денег и без английского языка, смог этого достичь, на то же способны все. Теперь стремлюсь к тому, чтобы лидерами становились те, кто вокруг меня, чтобы простые люди, которые со мной работают, достигали их собственной американской мечты. Именно поэтому для меня важно не столько быть номером 1, сколько то, что наша компания из года в год на протяжении более двух десятилетий признаётся работодателем года, самое ценное для меня иметь возможность влиять на жизни других людей. В 2008 году я взял на работу одним из 11 моих помощников молодого человека с зарплатой 10 долларов в час. Он трудился по 20 часов в сутки, Даже в 2 часа ночи незамедлительно, чётко и умно отвечал на мои телефонные звонки. Когда он пришёл ко мне, у него не было никаких гарантий карьерного роста, но он переработал всех и стал президентом моей финансовой компании, а его годовой оклад составляет более 2 миллионов долларов. Сейчас для меня нет ничего более приятного, чем смотреть на таких людей, которые одержимы своей мечтой. трудятся до самоотречения и готовы свернуть горы, чтобы добиться своего. Каждый из тех спортсменов, с которыми я сейчас работаю как хоккейный агент, прошёл очень сложный путь к успеху. О чём вы прослушаете в этой аудиокниге? И у каждого была мечта, которая помогла ему сделать казалось бы невозможное. Такие люди, как Павел Дацюк, Никита Кучеров, Андрей Василевский, стали лучшими в мире. Их, знаете, любят миллионы болельщиков. Но когда они были мальчишками из обычных, не самых богатых семей Екатеринбурга, Москвы, Уфы, никто не мог им этого обещать. Никто не прокладывал красную ковровую дорожку к кубку Стэнли и индивидуальным наградам в лучшей хоккейной лиге мира. Из десятков тысяч таких же ребят успеха добились именно эти парни, потому что шли за мечтой и не видели преград на этом пути, в то время, когда другие сдавались. У нас есть присказка в общении с Пашей Дацюком. После очередного успеха мы говорим друг другу одну фразу: "Ну и что ты будешь делать дальше?" и смеёмся, потому что уже ждём её. Мы знаем, что нельзя упиваться сегодняшней минутой, ведь если слишком увлечься этим процессом, можно легко оказаться в прошлом и уже не вернуться. Стать номером 1 трудно, но намного сложнее удержаться на вершине. По-настоящему амбициозный человек должен, поднявшись на самый верх, мечтать дальше, снова и снова прогрессировать. В тот самый день, когда ты скажешь себе «я чего-то достиг», после чего выдохнешь, все, пора уходить на пенсию или вешать коньки на гвоздь, сколько бы тебе ни было лет. Никто не отбирает у тебя уже достигнутых заслуг, но отнеси все ордена, медали и дипломы в подвал. Соруди там мини-музей. Пусть твои дети и друзья рассматривают награды, гордятся тобой, а ты в это время будешь добиваться чего-то нового. Ты хорош ровно настолько, насколько значимо последнее достижение в твоей работе, не более того. Я на самом деле безработный. Если ты делаешь вещи, которые тебе нравятся, ты никогда не будешь работать в том рутинном и бескрылом понимании этого слова, которое вкладывают в него миллионы людей. Они видят в этом трудовую повинность, которую обязаны выполнять в офисе с 9:00 утра до 6:00 вечера каждый день, а потом уходить со службы и мигом выбрасывать эти часы из головы, и всё это ради одной зарплаты, на которую можно выживать. С таким подходом ты никогда не добьёшься своей мечты. Более того, С таким подходом и сама мечта, даже если она когда-то и была, быстро растворится в одинаковости и унынии дней сурка. Ты должен гореть мечтой, никогда не забывать о ней, желать стать номером 1 там, где ты сейчас находишься, а потом, почувствовав, что упёрся в потолок, пойти дальше, на новый виток и обогнать всех уже там. Как бы хорошо ты сейчас ни жил, всегда мечтай о большем. Только тогда ты сможешь забивать такие решающие голы, как Никита Кучеров, отдавать такие фантастические пасы, как Павел Дацюк, с таким же непоколебимым хладнокровием спасать команду, как Андрей Василевский. Только тогда о тебе, как о каждом из этих парней, будет говорить весь мир. Ничего невозможного в этой жизни не бывает. хоккейными и какими угодно богами не рождаются. Живые люди из плоти и крови делают себя такими сами. Наша книга тебе это докажет. Дэн Мильштейн